Глава 11. Бат. Воскресенье. 11 декабря 1983 года. Алфавит. Это единственное слово, состоящее только из названий букв. Греческие «альфа» и «бета», английские «a», «b», «c» и так далее. «Мы дадим тебе всю необходимую информацию», – заверила ее Еванжелина. Ритуал имеет алфавитную структуру. На это указывает дополнительная стрелка на циферблате и то, что нам известно о жертвах. Инспектор Грин? Мира Грин даже не встала, а лишь пододвинула стул к стене и показала наряд из 26 чистых листов, прикрепленных между фотографиями. Судя по бумажнику, подобранному в лабиринте Мерлином, и по некоторым другим мелочам, снятым им с трупов в башне, мы уверены, что личности двух жертв установлены правильно. Оба значится пропавшими без вести. Последнего, Тревиса Зелли, видели перед исчезновением совсем недалеко отсюда, в саду Парейт-Гарденс, 21 декабря 1977 года. «День зимнего солнцестояния», — перебила ее Эванжелина. У нее был прирожденный голос лектора, и она обращалась к своей аудитории так, как иные профессора обращаются к умным, но не особенно хорошо подготовленным студентам. Обратите внимание, это важно. Формальная структура заклинания алфавитная, но большая часть его силы поступает от преследования и умерщвления жертвы. Так с помощью одной из форм симпатической магии открывается крошечная частица иной глубинной силы, которую мы пока будем называть «дикой охотой». Она чрезвычайно опасна и чаще всего приводит к полному хаосу и э, уничтожению всех, кого касается. Когда границы между древним и новым миром стираются, дикая охота стремится вырваться на волю, но, к счастью, обычно ей не дают этого сделать. И все же возможность воспользоваться хотя бы крошечной долей, заключенной в ней силы возникает именно в такое время, с большим риском для пользователя, конечно. Что, несомненно, и было сделано. Убийство жертвы является кульминацией ритуала – и должно быть совершено ровно в полночь, в ночь солнцеворота. Но сначала охота». «Да», — продолжил Эгрин, «так вот, Зелли было девятнадцать, он был панком, носил ирокез, нигде не работал, жил с матерью. Это она заявила о его пропаже утром, когда он не пришел ночевать, но в течение нескольких дней активных поисков никто не вел. Местная полиция отнеслась к нему с некоторой предвзятостью» поскольку он был безработным, самозваным, анархистом с парой судимостей за кражи в магазинах и так далее. Документ, который Мерлин нашел в его бумажнике, был повесткой в суд по делу о другом мелком правонарушении. В общем, мы выяснили, что двое полицейских в патрульной машине видели Зелли в Гарденсе незадолго до полуночи, но после никто не видел его живым нигде и никогда. Нашли его пальто, правда, не сразу – Примерно через десять дней после исчезновения Зелли его мать увидела пальто сына на каком-то бездомном. Тот клялся, что подобрал одежду на улице и что Зелли в ней не было, ни живого, ни мертвого. Следователь поверил бездомному, поскольку у того было неопровержимое алиби. К тому же на пальто не обнаружилось крови, хотя воротник был оторван. «Вот это пальто», — Вивин указала на нужный снимок, поскольку она все равно стояла у стены. На фото пальто было разложено на белой доске. К снимку прилагался текстовый комментарий о оторванном воротнике, дате изготовления пальто и его серийном номере. Пальто можно было бы назвать совершенно заурядным, если бы не символы, нанесенные на ткань белой краской. «Что это за знаки такие?» — спросил Сьюзен. «Большинство из них не имеет никакого смысла». Вивиан наклонилась и указала на правый рукав кроме вот этих трех знаков, которые придумал для обозначения кое-кого из древних Джон Ди. Он, кстати, был настоящим магом, но его полностью обезвредил кто-то из наших в конце жизни, так что он не тот, кого мы ищем. «Откуда они у Зелли?» — нахмурилась Сьюзан. «Мы думаем, ему просто понравилось, как они выглядят», — Вивен кивнула на Грин. Мира говорила с матерью Тревиса сегодня утром. Она сказала, что... Он скопировал знаки на пальто из старой книги, которую взял в библиотеке и забыл вернуть, — продолжила Грин. К сожалению, она давно избавилась от книги и не помнит о ней ничего, кроме того, что она была старой. Поэтому мы не знаем названия. Очевидно, что-то по эзотерике. «Вы сказали ей, что ее сын мертв?» — спросил Мерлин. «Нет», — решительно ответила Грин. «Я не скажу до тех пор, пока его тело не будет перенесено в наш мир, а личность окончательно установлена» чего, похоже, мы сделать не можем. «Сможем, если найдем иной путь в заколдованный сад», — возразила Зои. «Та часть карты, которая у нас, теперь отсечена от сада, вероятно, из-за того, что вы вышли оттуда через карту Сьюзен. Возможно, потеря связи между садом и нашим куском карты временная и объясняется тем, что мы держим ее заблокированной, но у сущности наверняка есть иные способы входа и выхода». В общем... «Зелли, сам того не ведая, обозначил себя как человека, обладающего знаниями о древнем мире», — нетерпеливо перебил ее Эванжелина. «Именно это я имел в виду, когда назвала жертв почти простыми смертными, ведь и вторая опознанная нами жертва имела связи с древним миром». «Инспектор». Перед жертвой, как мы полагаем, была некая Люсинда Юрсенар. последний раз ее видели живой, 19 декабря 1971 года, за пару дней до зимнего солнцестояния, на станции в Кейншеме. Ей было 24 года, она была странствующей хиппи и предсказывала всем желающим судьбу на разных станциях вдоль Большой Западной Магистрали, особенно в преддверии Рождества. Ну, вы знаете, как это сейчас делается. Положите мне на ладонь несколько шуршащих бумажных купюр или серебряных монеток, и все в таком духе. По общему мнению, девушка была довольно убедительна в роли гадалки и, возможно, действительно обладала небольшим пророческим даром. Описание в полицейском протоколе соответствует внешности девушки, найденной в башне. К тому же Мерлин вытащил из ее руки кусочек картона, на котором нарисована от руки карта Таро. Еще одно подтверждение. «Жаль, что тебе не удалось сфотографировать сложенные в кучу тела, Вивьен». «В тот момент мы были немного заняты, спасались от статуй убийц», — сказала Вивьин. «А остальные?» — спросила Сьюзен. «Мы проверяем все данные о людях, пропавших без вести в Сомерсете, Уилтшире и Глостершире в период зимнего солнцестояния каждый шестой год с 1827 по 1977 год», — ответил ей Грин. «Но не все данные о пропавших без вести есть в национальном полицейском компьютере» а поэтому это не так просто. «Наши люди тоже участвуют», — заметила Зои. «Они ищут в наших архивах, а также поддерживают контакты с полицией, Национальной службой здравоохранения, Соммерсит-хаусом и так далее. Точнее, завтра начнут». «Уже есть два кандидата в жертвы 1965 года», — продолжила Грин. «Учитывая то, что их фамилии должны соответствовать алфавитному порядку», Наиболее вероятным из двух представляется некто Костас Ксенофонд, 23-х лет, рабочий фирмы по производству свечей в Бристоле. Мы еще не нашли полный отчет о его исчезновении. Микрофиши с ним лежат на каком-то складе архивов бывшего полицейского управления Бата и Сомерсета. Торрент уже отправил за ними отставного сержанта из своего участка. Но основные детали, на первый взгляд, вписываются в нашу схему. Ксенофонд исчез вечером 22 декабря 1965 года, то есть в день солнцеворота. В последний раз его видели, когда он вышел из паба-хранитель замка на острове на реке Эйвен в Кеншеме и направился к парковке. Там стояла его машина, но ни в ней, ни вокруг нее никаких следов преступления не найдено. Свидетелей преступления тоже нет. Если у ксенофонта и были какие-то связи с древним миром или намеки на них, то мы ничего о них не знаем. «Свечи», — перебила инспектора Эванжелина. «Куда очевиднее связь. Есть масса магических ритуалов, связанных со свечами». «Вам виднее», — буркнула Грин. «Вот именно», — подтвердила Эванжелина. «Ксенофонт, Юрсенар, Зелли. Алфавитный порядок подтвержден. Со смерти последней жертвы прошло полных шесть лет». «Цикл завершен, пора начинать новый». И она в упор посмотрела на Сьюзен. Следующее убийство совершится в течение нескольких недель. Будет убита женщина, чья фамилия начинается на «А» – Сьюзен Аркшо. Новый ритуал и новая жизнь для полусмертной, которая спит в зачарованном саду. В течение 156 лет совершались ритуальные убийства людей в алфавитном порядке, чтобы дочь волшебника могла дожить до наших дней – и забрав твою жизнь и твою магию вернуться в наш мир и наше время. Помолчав, Эванджелина беззаботно добавила, «Ну, мы этого не допустим. Сущность и ее отпрыск ответят за свои деяния и не смогут совершать новые убийства». «Это хорошо», — медленно произнесла Сьюзан, «просто замечательно. Но как вы это сделаете? Мы установим личность каменной сущности», ответила Эванжелина. «Найдем ее владение и сначала заставим ответить на наши вопросы, а затем погрузим ее в глубокий сон, как мы это сделали с Саутхо. Это разрушит чары, которые удерживают дом и сад вне времени, и они перестанут существовать. Вместе с полусмертной». «То есть она умрет?» уточнила Грин. «В данном случае можно сказать и так», ответила Эванжелина. «На мой взгляд, это не вполне правомерно». — возразила Грин. — В конце концов, она же сама никого не убивала, так? — Этого мы не знаем, — сказала Евангелина. Не исключено, что она с самого начала была причастна к организации дела и, безусловно, знала все о планах своих родителей. Так что это дело книготорговцев, а не полиции. — Убийство всегда дело полиции, — уперлась инспектор Грин. — Только не в нашем случае, — заявила Евангелина. Они скрестили взгляды. Грин несколько секунд держалась, потом отвела глаза и больше ничего не говорила. «И как продвигаются поиски?» раздался в наступившей тишине голос Сьюзен. «Мы задействовали огромное количество людей в сборе информации, даже отправили Торстена расспросить бабушку, чего ему совсем не хотелось», сказала Эванжелина и фыркнула. «Ничего, потерпит. Это пойдет ему на пользу. Но если бабушка не поможет...» то уж Суллис Минерва должна знать об этой сущности все, учитывая, что Тревиса Зелли в последний раз видели живым вблизи ее владений. Я надеюсь получить от нее имя и локус таинственной сущности. Досадно, что она согласилась говорить только с тобой, Сьюзан, но это все-таки лучше, чем ничего. В общем, мы подстраховались, и даже если Минерва не расскажет тебе ничего путного, все равно скоро будем знать то, что нам нужно, чтобы принять меры». «Колокола больше не звонят», — сказал Диармунд, который так и стоял у двери. Сьюзен перестала слышать звон, как только вошла в отель, но у книготорговцев слух был необычайно острым, так что она не удивилась. «Значит, тебе пора на прием к Сулис Минерве», — сказала Эванжелина. «Теперь ты знаешь, что нам от нее нужно. Имя и локус сущностей и успорбекского мрамора в первую очередь, но постарайся разузнать все о ней и ее дочери» а больше подробностей, запоминай любую мелочь, которую скажет о них Минерва, какой бы несущественной она тебе не показалась. Мы и разберемся». «Я сделаю все, что в моих силах». Сьюзен вновь почувствовал себя юной школьницей, которой наставляет чересчур проницательная директриса перед началом межшкольных дебатов или перед другим важным событием. «Мерлин, Диармунд, вы проводите Сьюзен к баням», распорядилась Уна. «Адвика, Шеба, Сейри и Полли будут наблюдать с поста охраны. Проблемы вряд ли возникнут, но предельная бдительность все равно не помешает». Сулис Минерва дала слово, что ты у нее в безопасности, Сьюзен. «У кого табличка?» «У меня», — ответил Диармунд и вынул из кармана своего пиджака свинцовую табличку размером с карманный блокнот. «Отдай ее, Сьюзен», — велела Уна. «Ты читаешь по-латыни?» «Нет», — ответила Таберя табличку. Выбитые на ней резцом заглавные буквы складывались в какое-то сообщение или фразу на латыни, под которой была простая идеограмма в виде кулака с зажатым внутрь большим пальцем. «Ну, пару слов я знаю, конечно. А вот что такое «polis compresso favor iudicabatur»?» «По сути, это выражение доброй воли», — объяснила Вивьин. Подразумевается, что оружие будет спрятано в ножны. Табличка гарантирует тебе безопасный вход в владение Сулис Минервы, сказала Уна. В общем-то это не обязательно, ведь она дала слово, что с тобой ничего не случится. А это уже гарантия безопасности. Но лишняя предосторожность не помешает. К тому же Минерва чтит традиции. Хорошо. Сьюзен посмотрел на табличку, но не затем, чтобы прочесть написанные на ней слова. Она вдруг ощутила состав сплава у себя на ладони, узнала, кто его изготовил и когда. «В этой табличке есть медь из конистона, чуть меньше восьми частей из ста», — медленно произнесла она. «Девяносто два процента свинца из гор на юго-западе, наверное, из Мендипских холмов». Табличку отлили очень давно, 1620 лет назад. «Откуда я это знаю?» «Ты дочь своего отца». — ответила Уна таким пугающим тоном, что у Сьюзен все задрожало внутри, но она всегда побаивалась Уны. «Я тоже пойду», — быстро сказала Вивен, взяла со спинки стула темно-зеленое пальто с бронзовыми пуговицами и накинула его. «Чтобы мои леворукие родственники не заблудились, переходя дорогу». «Слава небесам!» — воскликнул Диармунд, — «а то я уже заволновался». Он открыл дверь и уже хотел выйти, когда его окликнула Уна. «Диармунд, пальто надень и вообще не забывай показывать, что ты чувствуешь холод». «Да, мэм», — буркнул Диармунд, выудил из груды пальто и курток в углу, линялый, помятый, видавший лучшие времена коричневый плащ от Бербери и надел его. «Эй, я хочу получить его обратно», — сказал Климент, отрываясь от Певзнера. «И вообще свою одежду надо иметь нахал. В коридоре Диармунд посмотрел на Мерлина. Тебе-то она не сделала замечаний. Ты всеобщий любимец». «Это потому, что тетя Уна осведомлена о тепловых свойствах охотничьего костюма из Твида Харрис», самодовольно сказал Мерлин. «В отличие от тебя». «Пижон», — обозвал его Диармунд. «На это я могу ответить лишь метким замечаниям кузена Клемента, которые он высказал только что», — парировал Мерлин. «Нахал». Они лукаво улыбнулись друг другу и пошли вперед. Сьюзан и Вивен переглянулись. Во взглядах обеих читались одновременно и привязанность к Мерлину, и раздражение по отношению к нему же, которые по-разному проявлялись у подруги и сестры. В холле случилась небольшая задержка, когда пожилой швейцар потребовал, чтобы они расписались за выход, каждый отдельно, но их опять выручила Келли Хокинс Смит-Сен-Жак. Она жестом велела всем проходить, а сама взяла у швейцара ручку «Бик», с обгрызенным кончиком и одним махом решила проблему, поставив размашистое «ушли» напротив всех капитанов Бондов и адмиралов Нельсона фразом. Погода переменилась. Снег перестал, но сильно похолодало, и на землю лег густой белый туман, сократив видимость всего до нескольких ярдов. Сьюзен вздрогнула, когда в дверях ее обдал холодный сырой воздух, больно куснув лицо. Мерлин встал на пороге и не выпускал Сьюзан на улицу, пока Диармонт, сунув руку в карман плаща, осматривался по сторонам. Из-за спины Сьюзан вышла Вивьен, и глубоко вдохнула холодный туманный воздух. Задержав дыхание секунд на десять, она выдохнула. Туман, конечно, неестественный, и холод тоже вызван заклинанием, но ничего страшного. Это Сулис Минерва. Туман не везде, а только возле бань. «Наверное, она хочет скрыть от лишних глаз свою встречу со Сьюзен», — сказал Мерлин. Они прошли вдоль отеля и свернули в небольшой парк, когда-то известный как Апельсиновая роща, но после Второй мировой войны переименованный Волкмарский сад в честь города-побратима в Нидерландах. Дорожки покрывал глубокий снег, видимо, уборщики еще не добрались сюда после снегопада, и Сьюзен порадовалась, что надела теплые носки, колготки и ботинки на толстой подошве. Парк был почти пуст, что и неудивительно. Лишь изредка вдалеке мелькал силуэт прохожего. Стояла полная тишина. «Адвик из компании тоже ничего не видит», — заметил Диормунд, когда они перешли через дорогу, и впереди показалась восточная стена аббатства, темная каменная масса в тумане. Диормунд взмахнул руками, разгоняя завитки тумана. «Надо было взять рацию». Мерлин сунул руку в правый карман своей охотничьей куртки и вытащил приемник PF-8, точно такой же, как у Боди и Дойла в сериале «Профессионалы». Это была единственная причина, почему Мерлин предпочитал его, а не PF-5000, радиус действия которого был больше, батарея мощнее, к тому же им пользовались почти все леворуки. Зато PF-8 был стильным, хотя и смахивал, пожалуй, на крупную электробритву. Адвика... «Это Мерлин. Мы входим на кладбище, заворачиваем за угол восточной стены». В рации раздался треск. «Слышу. Здесь ничего не видно. Я отправила Сейри и Поли наблюдать за главным входом, они в пределах слышимости. Там же инспектор Торрент в форме отгоняет зевак. Хорошо еще, что их сейчас немного. Холод и туман нам на руку. Если нужно, я свяжусь с Торрент». «Прием?» «Не нужно», — ответил Мерлин бой! Он убрал рацию и подмигнул Диармунду. «Ладно, ладно», — проворчал тот. «Я сегодня встал ни свет, ни заря, чтобы приехать сюда утром». «Стойте». «Все замерли». Мерлин прикрыл Сьюзен слева, Вивен сзади. Навстречу им кто-то шел. Мерлин протянул руку к сумке, рука Диармунда скользнула под пиджак. Из тумана выступили две нечеткие фигуры — Приближаясь, они постепенно обретали человеческий облик и вскоре оказались мужчиной и женщиной средних лет в пальто, шапках, перчатках и шарфах. «Полиция закрыла бани!» Когда они подошли ближе, воскликнула женщина с характерным американским акцентом, возможно, из Нью-Джерси. «Подозревают утечку газа. Надеюсь, вы не туда направляетесь?» «Нет, мэм», — поспешил заверить ее Диармунд, который был ближе всех к ним. «Даже и не думали». «Безобразие какое!» — возмутилась женщина. «Ничего, завтра сходим!» — успокоил ей мужчина, судя по интонациям уроженец Среднего Запада. «Пойдем пока в отель, там сейчас уютно. Хорошего вам дня, парни!» «И вам!» — спокойно произнес Мерлин. Американец повернулся на голос и пристально взглянул на молодого человека. Было видно, что Мерлин чем-то привлек внимание американца, прежде рассеянного. Он нахмурился, качнул головой и пошел дальше. Исчезая в тумане, он, понизив голос, сказал своей жене, «Этот парень в тывидовом костюме прямо близнец той Джейн Остин, с которой мы вчера фотографировались». Но из-за тумана то, что должно было остаться между ними, услышали книготорговцы и даже Сьюзен. Однако его простодушное замечание не успокоило леворуких, которые не выпускали оружие из рук, пока шаги туристов не стихли за углом аббатства». «Вероятно, они те, кем кажутся», — сказал Мерлин. «Пошли». «Мы идем к боковому входу?» — спросила Сьюзен, когда они оставили позади аббатство и двинулись сквозь туман по мощеному двору. Впереди у северного входа в бане горел над дверью старинный георгианский фонарь, в отблесках которого к ним приближался с запада еще один расплывчатый силуэт. Он был очень массивным, так что, скорее всего, это была торрент. Диармунд и Мерлин, видимо, тоже так решили, потому что не остановились. «Ты войдешь через боковой вход», — объяснила Вивиан Сьюзен, — «а мы останемся снаружи. Тебя встретит доктор Александра Престер. Она директор музеев Эйвона, в том числе и музея римских бань. Но, что куда важнее, она — верховная жрица Сулис Минервы, ее правая рука. Все, кто работает в банях, знают о, о здешнем владыке и о древнем мире». — спросила Сьюзен. О, нет, — ответила Вивьен. — Если и есть те, кто знает, то их совсем мало. — Не волнуйся, всех, кто не в курсе, уже наверняка эвакуировали под предлогом утечки газа, — сказал Мерлин. — Торрент хорошо придумала. Словно откликаясь на зов, расплывчатый силуэт в тумане вышел прямо на них, когда они подошли к боковому входу, и действительно оказался инспектором Торрент. Она размахивала перед собой руками на ходу, чтобы разогнать туман, но тщетно. Туман не рассеивался, а лишь закручивался в причудливой спирали. Боковой вход в музей представлял собой невзрачную дверь с крыльцом из четырех широких ступеней и вел в пристройку конца XVIII-начала XIX века. Справа от двери горел огромный фонарь, который не столько освещал туман, сколько придавал ему жутковатый призрачный вид». «Еще раз здравствуйте, Сьюзен», — начала Торрент. «Книга торговцам, общий привет». «Здравствуйте, инспектор», — ответила Сьюзен, и легкое облачко пара вырвалось из ее рта и смешалось с густым туманом вокруг. «Мои люди эвакуировали всех посетителей бань», — продолжила Торрент, обращаясь к Мерлину. «Сначала под предлогом утечки газа на кухне в большом насосном зале, который потом пришлось изменить на угрозу, террористической атаки, потому что пожарные Эйвена, естественно, отреагировали как надо, а единственный местный командир, который в курсе вашего странного дерьма, как назло, на больничном. В общем, теперь у нас угроза взрыва, ход по паролям и все такое прочее. Внутрь никого не пускаем, ждем саперов из Лондона или военных из Эшчерча. Правда, и те, и другие крепко надерут мне задницу, пардон за мой французский, когда прибудут сюда и ничего не найдут. Короче, что бы вы ни задумали, постарайтесь сделать все быстро. «Мы быстро», — успокоил ее Вивен, — «по крайней мере, снаружи. Для нас пройдет всего несколько минут, а вот для Сьюзен — больше». «Это мне без разницы», — ответила Торрент, развернулась и зашагала в туман к главному входу в римские бани, который был за углом. «Несколько минут?» — переспросила Сьюзен. «Для нас бани станут...» «Храмом с Минервы на время вашей встречи и окажется как бы вне времени», — ответила Вивьин. «Как майская ярмарка с гоблинами», — напомнил Мерлин. «Только безопаснее». «А вот и доктор Престер», — сказала Вивьин. Призрачному свету фонаря внезапно добавился дрожащий красный свет внутри здания, который усилился, когда дверь распахнулась. На пороге стояла высокая женщина в длинном сиреневом балахоне, завязанном узлом на плечах, и слишком легком для зимней погоды. На вид ей было хорошо за сорок, а то чуть за пятьдесят, и черные, как смоль, волосы свободно спадали на смуглые плечи из-под золотого обрача в виде шести змеек, которые зубами держали друг друга за хвосты и сверкая сапфировыми и изумрудными глазками. Дрожащий свет исходил от горящего факела в левой руке женщины, причем его сосново-смолистое пламя, несомненно, угрожало целостности потолка над ней. Добро пожаловать, дочь Коннестона, произнесла женщина чистым и сильным голосом, словно обращалась к целой толпе, а не к четверым, стоявшим в шести футах от нее у подножия ступенек. Сулис Минерва ждет тебя. И я подтверждаю, что ты в безопасности. Никто не поднимет на тебя руку и не причинит тебе вреда. Обещаешь ли ты безопасность Сулис Минерве? Обещаешь не поднимать на нее руку и не применять свою силу против нас? «Э, «Да, конечно, я... я друг», — запинаясь, сказала Сьюзан. «Мы всегда рады тебе», — ответила доктор Престер, коснулся своего лба, груди и живота двумя пальцами правой руки и поманил к себе Сьюзан. «Входи!» Но Мерлин придержал Сьюзан за локоть и обратился к доктору Престер. «Мы приветствуем меры предосторожности, но не могли бы вы также подтвердить, что Сьюзан...» вернется к нам в целости и сохранности своевременно, без потери дней, месяцев и лет, без задержки на холмах фей». «Это подразумевается в приветствии», ответила доктор Престер. «Но да, я подтверждаю, что наша почетная гостья вернется к вам прежде, чем часы аббатства пробьют двенадцать». «Лучше перебдеть», — шепнул Мерлин на ухо Сьюзен. Я вспомнил об этом, пока Вивен говорил у Сторрент. «Будь начеку». Он отступил назад, а Сьюзан согнула на первую ступеньку, поднялась на крыльцо, вошла в дверь пристройки и внезапно оказалась совсем не в тех римских банях, где раньше бывала сама и которые обычно показывают посетителям. Ей сразу стало ясно, почему доктор Престер несколько не беспокоилась за сохранность потолка.